Они провели весь вечер вместе, причем сыщик посмеивался над Ломаном. Пока я буду спать крепким сном, вам придется бодрствовать, наблюдая за тем, чтобы я не сбежал в окно. Его стерегли все время, но он полагал, что эта охрана совершенно бесцельна. Ломан выглядел человеком, которому до смерти хочется спать. Действительно, великан всю ночь просидел около открытой двери его спальни. Трудно было ожидать, чтобы бессонная ночь улучшила его настроение. Его голос был очень мрачен, когда утром он предложил Бодуту оставить открытой дверь уборной. До того времени, как они сели за утренний завтрак, буквально не было момента, когда бы бдительность тюремщика ослабела настолько, чтобы пленник мог приблизиться к двери или окну, не имея великана за своей спиной. После завтрака, который окончился около половины девятого, прошло два томительных часа без всяких событий. Все ждали письма. Через полчаса после завтрака миссис Липтон пришла в гостиную и Бодут решил возобновить с ними деловой разговор. он продолжал настаивать, что Бетфорд Хольт желал только спасти свое лицо или честь. Банкир выразил согласие добровольно уплатить 25 тысяч долларов исключительно ради того, чтобы снять с себя клеймо неопытного дельца, которому нельзя доверить важного документа. Никто из них не знает, что содержит этот конверт. Может случиться, что интересующий всех документ стоит немногим больше простой бумаги. Хольц склонен сейчас идти на компромиссы, заплатить деньги добровольно. Они сделали бы лучше, если бы взяли эти деньги и вернули письмо в его руки нераспечатанном. Тут был бы прежде всего выигрыш в немедленном получении денег. Он развивал свою точку зрения настойчиво и красноречиво. Но оба его собеседника и ломаный миссис Липтон были другого мнения. Они полагали, что противная сторона может дать больше, и потому решили подождать, когда документ будет в их руках и можно будет ознакомиться с его содержанием. В конце концов, Бодот исчерпал свои аргументы со всем искусством, находившимся в его распоряжении. Во время этого разговора нервы всех троих были болезненно натянуты в ожидании прихода почтальона. Но, наконец, решительный час наступил. Все трое услышали дребезжание звонка на кухне, по пути в которую все двери нарочно были открыты. Так как уже было двадцать минут одиннадцатого, то не было никакого сомнения, что это был вызов почтальона, бросившего письмо в ящику нижней наружной двери. Никто не двинулся, кроме миссис Липтон, которая встала со своего места. Бодот заметил, что она побледнела от охватившего ее волнения. Тогда сыщик вскочил и схватил ее за руку. «Закончимте же наш торг», — промолвил он с «Согласитесь передать конверт в мои руки, не открывая его, за двадцать пять тысяч долларов. Это наивыгоднейшая сделка, которую вы можете совершить, миссис Липтон. Раз вы вскроете конверт, все будет кончено, вы понимаете?» Вы должны помнить, что в таком случае мистер Хольт прекратит с вами переговор. Вы должны понять, что, вступая в сношение с противной стороной, вы можете все потерять, даже если бы вы вернули документ Хольту. Кончимте дело так, как я советую. Позвольте мне идти с вами. Передайте мне конверт нераспечатанным. Если вы сделаете это, я даю слово доставить вам пять тысяч долларов». Он задерживал ее, уговаривая так горячо, как только мог, гипнотизируя ее черные глаза своими серыми. Это была открытая борьба двух сильнейших натур. Но воля женщины была столь же настойчивой и упряма, как и его. «Прежде всего я должна иметь письмо в своих руках. А затем мы с вами поговорим», — ответила она. Она слегка улыбалась, освобождая свою руку. от его руки, но улыбка ее была очень загадочна, без тени какого бы то ни было дружелюбного чувства. Она быстро вышла из комнаты. Бодот и Ломан остались в ожидании. Через несколько минут она вернулась бледная и с пустыми руками. На лицах обоих мужчин был написан молчаливый вопрос, но она, видимо, уклонялась от каких бы то ни было объяснений. Она казалась совсем потерявшейся. Наконец она сказала Ломану, «Все идет хорошо». Но в ее тоне вовсе не было уверенности, и оба могли прочесть на ее лице разочарование, хотя она и старалась его скрыть. «Письмо не пришло?» — спросил Бодот сдержанно. Миссис Липтон села и сжала свои пальцы вместе. — Оно прибудет с послеполуденной почтой в три часа, — ответила она, но снова в голосе ее послушалась неуверенность. Очевидно, она перенесла только что сильное разочарование. Ломон с нахмуренным лицом внимательно смотрел на сыщика, очевидно подозревая какие-либо козни с его стороны. Напряженное молчание продолжалось очень недолго и было нарушено ударом в парадную дверь. Машинально миссис Липтон пошла открывать дверь, и когда минутой позднее она вернулась, то ее сопровождал косматый, и старообразный, безобразного вида господин с короткой густой бородой серо-стального цвета и гладко выбритой верхней губой. Господин этот был ею впущен в прихожую и вошел в гостиную впереди нее. Увидав его, Бодотт сказал совершенно спокойно, «Доброе утро, Питер!» И Ломан признал в этом господине Питера Беккеса, главу сыскного агентства того же имени. Миссис Липтон накануне познакомилась с ним в Соединенном банке. «Я пришел за моим другом Бодетом», сказал непрошенный гость свирепым голосом. Бодет встал и спросил, что было, пожалуй, излишнее. «Вы достали письмо?» Питер утвердительно кивнул головой. Я очень обязан вам за гостеприимство, миссис Липтон, сказал Бодот с просветлевшим лицом. Я должен теперь идти. Он отправился было к двери, но вытянутые, как бы пораженные громом лица его тюремщиков, заставили его приостановиться и обратиться к ним с речью, не лишенной жестокости. «Вы не должны сердиться на вашего мужа», — миссис Ликтон начал он. «Это был просто счастливый случай. Но, как я говорил раньше, счастье обычно сопутствует лучшим игрокам. Вы знаете, что я вчера написал записку Бетфорду Хольту. Вы не позволили мне отправить ее по адресу, но вы не препятствовали, когда я положил ее в карман. Когда вы, мистер Ломан, вели разговор в дверях, «Вы могли видеть, что я не оставлял своего стула, но они могли видеть, что я сделал дальше, как будто я был занят журналами. Но в это время я успел прибавить постскриптум к моей записке мистеру Хольту и достать марки из вашего сака. Когда я отправился в прихожую, чтобы повесить мою шляпу и пальто, я положил письмо в карман пальто вашего мужа». Обыкновенно каждый человек рано или поздно опустит руку в карман. Кер суждал так, что он мог не знать, что делать с письмом, просто адресованным Бетфорду Хольту в Соединенный банк. Но если это письмо было запечатано и с маркой, то естественная вещь, что он бросил бы его в ближайший почтовый ящик. Конечно, я надеялся только на счастье, но, как видите, оно мне не изменило. Кроме того, я наклеил на письмо шесть марок и написал «Срочная доставка». Таким образом, если бы мое письмо было отправлено, то оно должно было попасть в Соединенный банк по крайней мере часом раньше, чем вы получили бы ваше. Счастье, конечно. Но, кроме того, я думаю, и недурно разыграно. Возможно, что желание расплатиться с вами заставило меня рассказать вам, как все было сделано. в надежде, что вы будете восхищаться моей игрой. Я думаю, что если вы попросите Питера Беккеса, то он расскажет, как он достал письмо у почтальона или из почтового ящика, пока мы с вами здесь беседовали». Сказав это, он повернулся с улыбкой к своему другу. Но косматый господин только пожал плечами.